Воснецов исполнил три рисунка — «Подружки», «Княжеская иконописная мастерская» и «Витязь на распутье». Деньгами, полученными за них, он расплатился с Крамским и получил возможность завершить работу над картиной «После побоища». Таким образом, с 1879 года он уже начал чувствовать дружескую поддержку Саввы Ивановича. Но к отношениям подобного рода, когда художник и его заказчик друзья, был он непривычен и, запуганный неудачным началом своей московской жизни, осторожно шел на сближение. Еще до того, как Васнецов приехал в Москву, Репин и Поленов рассказывали о нем, и Елизавета Григорьевна участвовала в подыскании Васнецову квартиры. Помогла выбрать из множества вариантов тот именно, который отвечал бы потребностям семьи художника. Виктор Михайлович и жена его всегда благоговели перед Елизаветой Григорьевной, перед душевной ее чистотой и самоотверженностью. Что касается Саввы Ивановича, то впечатления, произведенные им на Васнецова, придется передать в несколько приглаженном виде, который придал словам художника его биограф Лобанов. «При первой встрече он поразил меня и привлек даже своей наружностью большие сильные я бы даже сказал, волевые глаза. Вся натура стройная, складная, энергичная, богатырская, хоть среднего роста, обращение прямое, откровенное. Знакомишься с ним в первый раз, а окажется, что уже давно был с ним знаком. Здесь нас интересует, конечно, не столько описание внешности Мамонтова, которые прекрасно передают даже фотографии, а еще лучше два портрета Репина и рисунки Серова, Сколько впечатлений произведенные им Новосницова, особенно последние слова, свидетельствующие о черте редкой в людях, с первого момента казаться старым знакомым. И это свойство Савы Иванча и сердечность Елизаветы Григорьевны так благотворно подействовали на Васнецова, что уже к весне 1880 года он почувствовал себя со всем своим человеком у Мамонтовых и как-то вдруг налился силой, обрел уверенность в себе. В воспоминаниях Воснецова, записанных Лобановым, есть отрывок, который позволяет ощутить то состояние мира и покоя, состояние уверенности, которое поселилось тогда в душе Воснецова. Наступление вечера, когда можно было пойти к Мамонтовым, я, да и многие другие художники ждали с особым трепетом. Поднимаясь по большой лестнице, ведущей в комнаты, я чувствовал какое-то особое приподнятое настроение. А при первых словах и рукопожатиях с хозяевами дома мне становилось как-то уютно, по-семейному. Около кипящего самовара за чайным столом сидела Елизавета Григорьевна. По углядевший на всех, стремительный и напряженный, как тугая пружина, Савы Иванович, говорил всегда с огромной страстностью и увлечением. О чем только не говорилось за мамонтовским столом, какие только вопросы не обсуждались и не затрагивались, текущие наши работы... Намечавшиеся выставки, театральные постановки, игра артистов, новые книги, газетные статьи, приезды и отъезды художников или знаменитых певцов и музыкантов, беседы обо всем этом затягивались далеко за полночь. Летом 1879 года Воснецов поселился, хотя и около Мамонтовых, но не в самом Абрамцеве, а в одной из соседних деревень — Ахтырке. Однако, по мере того, как время шло, он все больше тянулся к Мамонтовым, все чаще приходил по вечерам в Абрамцево. А потом прогулки эти и вечерние беседы стали каждодневными, и Саввы Иванович каждый вечер стал ходить встречать Воснецова. — Ярко почему-то запечатлелся у меня в зрительной памяти, — пишет сын Мамонтова, — один вечер, когда отец с нами, мальчишками, пошел по дороге в Ахтырку встречать Васнецова. Ясно вижу, как мы, выйдя из усадьбы в чистое поле, заметили вдалеке отчетливо выделявшиеся на светлом горизонте две приближающиеся к нам длинноногие человеческие фигуры. Это были Виктор Михайлович со своим младшим братом Аполинарием. В 1879 году Мамонтовы переехали в Абрамцево еще раньше, чем всегда, 23 марта. 7 апреля, пишет в летписи сельца Абрамцева Савва Иванович, «Воря была в необычайном разливе, так что я, приехав из Москвы, не мог перебраться из-за реки у усадьбы и должен был переходить через железнодорожный мост. Все лето прожили в Яшкином доме Репины» а в Монрепо — Праховы. Репин в апреле 1879 года, разозленный отрицательным отзывом Стасова о царевне Софьи, уехал в Чугуев, а семья его приехала в Абрамцево без него в самом начале мая. Сам же Репин приехал в тот год в Абрамцево в середине мая, и тотчас же появился юный его ученик Антон Серов. Серов ни на шаг не отходил от Репина и рисовал беспрестанно все то, что рисовал его учитель, и многое помимо него. Репин все лето ездил по окрестным деревням, делал эскизы к проводам новобранца. Результаты работы Репина, как и Серова, не ограничивались этюдами к проводам новобранца. Репин пишет маслом жену свою, Веру Алексеевну, на одном из многочисленных абрамцевских «Мостиков», очень живописным. Рисует портрет двоюродной сестры Елизаветы Григорьевны Маши Якунчиковой, впоследствии художницы очень талантливой, рано умершей в Швейцарии от туберкулеза, Марии Васильевны Якунчиковой Вебер. Но самый удачный из репинских портретов этого лета — портрет племянницы Саввы Ивановича Сони, которая после смерти отца каждое лето проводила в Абрамцеве, Портрет этот только недавно разыскан и приобретен Абрамцевским музеем. До того был он известен лишь по маловыразительной репродукции. Репин. Художественное наследство. Том 1. Издательство Академии наук СССР. Москва. Ленинград. 1948 год. Страница 228. Соня в пестром украинском костюме с манистами. Сидит на веранде среди цветов, чуть скосив свои удивительно красивые глаза в сторону художника. А слева от Репина рисует ее карандашом Антон. Конечно, на скорую руку сделанный рисунок Серова не идет в сравнении с репинским блестящим портретом Сони, но этюд Серова, несомненно, говорит о растущем мастерстве молодого художника.